Отчет номер пятнадцать. 12 июля. Немур, Штраус, Барт и еще несколько человек ждали меня в кабинете. Все постарались сделать вид, что рады мне. Но трудно было не заметить, как хотелось, например, Барту забрать Алджернана. Никто не сказал ничего плохого, однако я осознавал, что Немур не скоро простит меня за то, что я обратился в фонд Уэлберга через его голову. Ну и пусть, мне нужна была уверенность, что я смогу вести свои собственные исследования. Если отчитываться перед Немуром в каждой мелочи, не хватит времени на работу. Решение совета директоров фонда было уже известно ему, и потому прием носил прохладный и формальный характер. Он протянул мне руку, но улыбки на его лице не было. «Чарли», — сказал Немур, — «все мы рады твоему возвращению и предстоящей совместной работе. Лаборатория и персонал в твоем полном распоряжении». Вычислительный центр будет брать твои расчеты вне всякой очереди. И, конечно, если я сам могу быть чем-нибудь полезен...» Немур изо всех сил старался казаться приветливым. Но на лице его было написано сомнение. «Прежде всего, я не имел никакого опыта в экспериментальной психологии. Что я знал о технической стороне эксперимента, на разработку которой он потратил столько лет?» Но. Как я уже упоминал, он старался казаться дружелюбным и готов был отложить свои суждения до будущих времен. У него просто не было выбора. Если не удастся объяснить поведение Алджернана, вся его работа летит к чертям. В случае успеха я вознесу вместе с собой и всех остальных. Я прошел в лабораторию, где Барт уже запустил Алджернона в один из множества лабиринтов — Вздохнув и покачав головой, Барт сказал, «Бедняга многое забыл». Такое впечатление, будто почти все самые сложные ответные реакции стерлись из его памяти. Он работает на весьма примитивном уровне. «Тебе так кажется?» Раньше он мог рассчитывать простые последовательности образов. Например, что нужно входить только в каждую вторую дверь или в каждую третью, только в красную дверь или только в зеленую. Сейчас он проходит лабиринт уже в третий раз и все еще ошибается. А может, причина в том, что он просто давно здесь не был? Не исключено. Пусть пообвыкнется, а завтра посмотрим. Раньше я много времени проводил в лаборатории. Но теперь пришла пора оценить все ее возможности. За несколько дней мне предстояло усвоить то, на что у других уходили годы. Барт четыре часа водил меня по комнатам, и я смог получить довольно цельное представление о месте, где мне предстояло работать. В самом конце обхода я заметил дверь, в которую мы еще не заглядывали. «Что там?» «Холодильник и печь для сжигания». Барт толкнул тяжелую дверь и включил свет. «Прежде чем сжечь умершее животное, мы его замораживаем. Помогает избавиться от запаха». «Он уже хотел выйти, но я остановил его». «Только не Алджернана. Слушай, если когда... В общем, я не хочу, чтобы он попал сюда. Отдай его мне. Я сам позабочусь о нем». Он не улыбнулся. Он только кивнул. Немур приказал ему исполнять все мои желания. На перегонки со временем. Если я хочу успеть получить ответы на свои вопросы, нельзя терять ни минуты. Я взял у Барта список необходимых книг, у Немура и Штрауса, их записи, и уже собрался уходить. Но тут мне в голову пришла странная мысль. Я спросил Немура. «Объясните мне одно обстоятельство. Я видел вашу печь для сжигания погибших экспериментальных животных. Какие планы были у вас в отношении меня?» Мой вопрос ошеломил его. «Что ты имеешь в виду?» «Я уверен, что вы с самого начала продумали все возможные варианты. Что должно было случиться со мной?» Профессор растерянно молчал, но я не унимался. Я вправе знать все, что имеет отношение к эксперименту. В этот перечень входит и моя собственная судьба. Что ж, не вижу причин отказывать тебе в этом. Немур поднес спичку к уже дымящейся сигарете. «Ты, конечно, понимаешь, что мы были практически уверены в необратимости результатов эксперимента, и до сих пор есть надежда». «Понимаю, понимаю». «Конечно, в твоем случае мы взяли на себя большую ответственность. Не знаю, что ты помнишь о начале эксперимента или как отдельные его стадии складывались в твоем мозгу в единое целое». «Но мы ясно дали тебе понять, что повышение уровня разумности может оказаться временным».